Глава 47. Зафира не имела ни малейшего понятия, как пользоваться скеметаром. Но разве это сложно? Он всего лишь вдвое длиннее Джамбии. Ну, может быть, втрое. Сабля сверкала, как золото, отражая песок. Зафира довольно часто тренировалась с Дином, посему хорошо владела оружием. Но при этом она крайне надеялась, что проклятый принц не уличит ее в блефе. Хотя светлая половина ее мозга утверждала, что именно так он и сделает. Раз уж ее сердце направило ее на охоту в варс, неужели она не сможет направить клинок в сердце принца? Зафира удивилась собственным мыслям, темным мыслям. Эмоции плохая основа для действий. Но Хашашин оскорбил Дина. И что еще хуже, оказался прав зафира никогда не любила дина так как он того хотел когда бенимин отступил нахмурив лоб зафира поняла что Сафи все прочитал по ее лицу сбросив сумки на песок она подняла кмитар чуть выше мы все уверены что это хорошая идея спросил альтаир не обращаясь ни к кому конкретному лично я больше не знаю что хорошо а что плохо сухо высказалась кифа Я ведь на шаре! Насир широким жестом обнажил меч. Эфес танцевал на его костяшках, пока лезвие вращалось в воздухе. На лице принца мелькнула издевка. Всем своим видом он показывал, что Зафира на его фоне выглядит смешной. Человек, который в начале путешествия предпочитал скрытность и молчание, теперь, похоже, наслаждался вниманием. Страх охватил ее смешавшись с трепетом, который охотница всячески приветствовала. Она слышала истории. Она знала, насколько искусно принц смерти обращается с мечом. Насир приблизился. И все случилось быстро. Зафира подняла скеметарь, Насир повторил ее жест, черный эфес сливался с его перчатками, воздух превратился в размытое пятно, сверкающее из стали, и металл лязгнуло металл, встряхнув ее зубы, ее мозг, ее идиотизм и небеса милосердные, какой же она была дурой, но он не станет убивать ее. Он нуждается в ней, как, впрочем, и все остальные. А Зофира не нуждается ни в ком из них. Единственный человек, который был ей нужен, погиб по вине принца смерти. Приложив весь свой вес к столкнувшимся мечам, Зафира надавила. Хотя Насир был сильнее, выше, шире, он все же, пусть лишь на волос, скользнул назад. Принц был величайшим убийцей, непривыкшим к ответным атакам. С новым рвением Зафира бросилась в бой. Как мило! С тихим смехом Насир отразил удар. Зафира споткнулась, оперлась рукой на грубый камень, чтобы восстановить равновесие. Зарычав, она вновь замахнулась, но Насир успел отразить атаку мечом, и от силы удара ее зубы лязгнули друг от друга. Он не сдерживается. Разве он не нуждается в ней? Зафира сделала ложный выпад влево, однако Насир никак не отреагировал. Тогда она сделала ложный выпад вправо, принц предвидев ее движение с веселым удивлением приподнял бровь альтаир усмехнулся шея зафиры полыхала огнем они снова скрестили клинки и он наклонился ближе тебе известно кто я сдавайся охотница пробормотал принц мрачный голос громом прошел сквозь зафиру свой единственный шанс, Она заметила в тот момент, когда Насир приготовился к новому удару. Она была охотницей из Деменхура, быстрой, точной, опытной. Она могла соперничать с профессиональным убийцей. Устремившись вперед, девушка нырнула под руки Хашашина. Его дыхание скользнуло вдоль ее кожи, и Зафира, обвив сапогом его ногу, дернула ее на себя. Насир качнулся назад, раздувая ноздри заметив торжество в ее глазах он зарычал, зажал ее ноги между своими, а затем рухнул на спину с приглушенным стуком вместе с зафирой она упала сверху, выпустив из легких весь воздух. чтобы не свалиться на бок она забросила руку ему на плечо их ноги превратились в спутанный клубок, погрязший в пушистом песке грудь зафиры ненароком касалась его груди кольцо предательски осела на его сердце, то поднимаясь, то вновь опускаясь вместе с тяжелым дыханием. Их лица оказались на расстоянии вздоха. Без спасительного плаща каждое прикосновение противника Зафира ощущала так остро, будто была полностью обнажена. Сердце в груди отбивало бешеные ритмы. Еще чуть чуть-чуть, и мне придется закрыть глаза», громким шепотом заметил Альтаир. И принцу хватило наглости, усмехнуться. «Ложь», — твердил сбитый с толку разум, когда зияющее несчастье отразилось в глазах Насира, а в глазах — цвета мертвого пламени и безжизненного камня. «Давай, положи конец моим страданиям», — нежным голосом проговорил Насир. Холодные слова ласкали ее кожу. «Разве Хашашин может быть нежным?» Только тогда Зафира осознала, что прижимает скимитар к его горлу, точно так же, как прижимала Джамбию к горлу убитых зверей во время охоты. Зафира глубже вжала лезвие в шею принца, наблюдая за дрожью гладкой колонной его горла. По золотистой коже Хашашина пробежали мурашки, и у Зафиры возникло безумное желание погладить их пальцем, прикоснуться к ним ртом, Сглотнув, она стиснула зубы. Горло Дина никогда больше не сможет пульсировать жизнью из-за него. Из-за этого убийцы, что лежит сейчас под ней. Деревья оазиса ждали, затаив дыхание. Однако внимание Зофиры сосредоточилось лишь на блестящем металле у горла принца. «Нельзя уподобляться обидчикам», — сказал Дин, — когда Зафира взяла на себя задачу бросить в вызов желтозубому мальчику, который много лет назад во время игры в мяч сломал Дину нос. Зафира смотрела в эти серые глаза, и пепел внутри них рассыпался под ее взглядом. Она отвела лезвие. На покрытом шрамами лице не отразилось ни тени удивления. Зафира с рычанием проглотила свой крик. «Три правила. Первое — не прикасайся ко мне. Второе — не смотри на меня. Третье — даже не думай обо мне». Зафира поднялась, наслаждаясь тем, как Насир зашипел от боли, когда она впилась коленями в его ноги. Он встал и издевательски отсалютовал, приложив два пальца к лбу. «Как пожелаешь». Она пробежала глазами по зрителям, прежде чем придавить его ледяным взглядом. Если бы желания сбывались, ты был бы мертв.